«Ничего», — отвечает. Встал и качнулся. Я его еле успела под локоть схватить, чтобы не упал. Но, думаю, умирает. А он вдруг неожиданно улыбается. Я сейчас в это не верю. Поеду, вычигду да и посмотрю. Не знаю, останусь ли жив. Пошел нетвердой походкой, потом вернулся и говорит. «Костя, скажешь, что я ничего не знал и Лизу ни разу не видел. Он тебе поверит». И исчез в тёмном подъезде. Зойка, рассказывая глазастый вновь всё переживала, вздохнула, вытерла ладонью остатки слёз и спросила, «Глазастая, я тебе не надоела?» «Нет», — отвечает, «только лучше про себя расскажи. Как ты в больницу укатила, а то про этого козла-недоноска противно слушать?» «Не надо глазастая так про него. Он хороший, и я его люблю». Глазастая вдруг громко захохотала, что с нею раньше никогда не бывало и говорит. «Любовь зла! Полюбишь и козла!» Тут наступило длинное молчание. Сначала Зойка хотела повесить трубку, но не повесила и услышала, что глазастая плачет. «Ты меня простишь, Зойка? Прости, пожалуйста. Очень тебя прошу». «Вот, дурочка, я тебя уже простила и без твоих слов». Давай к делу, подруга. Мне, Зойка, пора. Чувствую, Коля погибает. Глазастая помолчала и шепотом добавила. Тут, когда я себя взрезала, мне сон приснился или наяву привиделась мать. Ты зачем это сделала? Говорит она ласково. А как же, Коля, брат твой маленький и больной? Ничего больше не сказав, Глазастая повесила трубку. А Зойка... Ещё долго слушала сигналы отбоя, пока не сообразила, что разговор окончен. Она думала, куда же убежал Костя, и как бы с ним ни случилось беды. Весь вечер Зойка просидела дома в ожидании Кости, а тот всё не возвращался и не возвращался. Зойка не находила себе места. Она сидела за столом и делала вид, что занимается, а на самом деле напряжённо прислушивалась к каждому шороху, который долетал с лестничной площадки. Ей мешал Степаныч. Он смотрел телевизор, и поэтому Зойка часто вскакивала, выбегала в прихожую и открывала дверь в подъезд. Степаныч стойко делал вид, что ничего не замечал. Потом он выключил телевизор, потянулся сладко и сказал, «Не пора ли на боковую?» Зойка ответила, что у нее дела по хозяйству, надо еще вымыть посуду и немного постирать, а он пусть ложится».